лимузин Халькдафа притормозил напротив пожарища. Дджип Семёна исход развала протянул чуть дальше и тоже притормозил. Ведьмак не раздумывая поспешил к джипу. Сход развалоч предупредительно пересел назад по собственной инициативе. Благодарности от ведьмака он, разумеется, не дождался да и не ждал Кобаль никакой благодарности. Жми велел геральд Семёну и Семён поднажал. Джип понесся по пустынной дороге лишь немногим медленнее покойной Ворсклы. Подавшись вперед, геральд разглядел в зеркальце заднего вида свет галогенок лимузина. За лимузином тоже кто-то пристроился. Хорошо, что ночью трасса пустынна. геральд скосил глаза на спидометр. Фосфористирующая стрелка вплотную подползала к фосфористирующей отметке 150. полтораз подумал Геральт, неплохо для Джипа. Ворскла разгонялась почти до двухсот а уж 170 держало железно. Ночь проносилась мимо, шелестя под колесами. Геральт чуть приспустил стекло. После полученных повреждений оборотень стал оставлять густой и очевидный воздушный след, маслянистый и чуть едкий. «Кажется, он испугался», — решил ведьмак. — Домой спешит, на завод. Спрятаться, затаиться, зарастить раны. Несколько последовательных трансформаций гарантированно излечили бы тварь, свели бы поломки на нет. Но трансформации требовали много, очень много энергии, которой оборотню сейчас катастрофически не хватало. И присосаться к первому попавшемуся осветительному столбу он не мог. От столба пришлось бы заряжаться неделю, а то и больше. Нет, ему нужен мгновенный заряд. Но не сейчас. Сейчас трансформеру... Совсем молодому и неопытному страшно и больно, и именно сейчас его нужно постараться умертвить, превратить в груду покореженного бессмысленного металла, неспособного себя контролировать, неспособного передвигаться и уж конечно неспособного трансформироваться. Поворот на худую разбитую дорогу вдоль ХТЗ, след ощущается вполне четко, даже кормовые огоньки оборотня видны далеко впереди. Он чесал напрямик, спустившись от трассы к оврагу по переулку, а потом разогнавшись на пустыре. Трасса же описывала широкий полукруг, но все равно оставалась самым быстрым путем для автомобилей, хоть и не самым коротким. Семён без устали орудовал рулем, помогая джипу юлить среди ям и выбоин. Жалобно постановали амортизаторы. Серебристая машина съедала расстояние, а ночь скрадывала его. Оборотень так обессилил, что не стал даже по обыкновению прыгать через забор. Он проломился сквозь стену, словно нападающий чемпионской команды сквозь защитные заслоны аутсайдера. Пыль в свежем проломе еще не успела как следует осесть. В сторону прошипел Геральт и вывалился из машины на ходу. Семён послушно вильнул вправо, едва не задев открытой дверцей остов сгоревшей таксюхи, а Геральт кинулся в пролом. Один. Навстречу неизбежной ярости подбитой машины, которую пытаются настичь в ее собственном логове. Оборотень ворочался перед самой платформой, не то собираясь силами, не то занимая подходящее для трансформации положение. Огни он уже погасил. Либо энергии не хватало, либо начал трансформацию. Взведенный до предела, Опьяневший от адреналина, ведьмак шел прямо на него, не кроясь, с ружьем в руке и с приговором в глазах. «Эх!» — с тоской подумал Геральт. «В дыры бы от красноголовок до да гномьи ракеты вогнать, на части бы гадину расшматовала». Патроны с красной граненой пулей были достаточно мощны, чтобы прожечь броню, но слишком малы для серьезного взрывного заряда. Зато у Геральта имелось несколько гранат, правда ручных, и стало быть в пробоины их забрасывать придется именно вручную. А оборотень все еще смертельно опасен даже ведьмаку. Не оближет смертельным красным лучом по нехватке энергии, так просто раздавит, вон дура такая многотонная. Тяжело перевалившись сбоку на бок, трансформер окончательно развернулся кормой к платформе, Головой к забору и к Геральту, уже поднявшему ружье. Похоже, оборотни до такой степени заездили, что появление ведьмака он попросту прозевал. До самого выстрела он не пытался сопротивляться. Выстрелов прозвучало два. Кончились чудо-патроны. Еще две дырищи, кулак можно просунуть в грудной броне, до да интенсивное искрение в глубинах корпуса твари. Геральт, не теряя времени, уронил бесполезное ружье на взрыхленную землю и сдернул с пояса первую гранату, отшвырнул в сторону кольцо. Оборотень сделал стремительный выпад. Будь на месте ведьмака кто другой, его смело бы титановой шипастой лапой. Удар такой лапой и жизнь – вещи плохо совместимы. Но ведьмак был ведьмаком, а не кем-то другим. В последний момент он увернулся, а трансформер лишь впустую зачерпнул пустоты.